рассказывает Дмитрий Левочкин. Мистические истории я слышал, конечно. Не истории даже, а целые хосписные легенды. Куда без этого? Сегодня медсестра рассказала. Иногда в хоспис приезжают пациенты, которые почти сразу же уходят. Чаще всего они в сознании, ясно разговаривают, заселяются в палату, ложатся спать и больше уже не просыпаются. С такими людьми связана одна странная штука. После того, как они уходят, Несколько часов подряд назойливо и методично звучит сигнал вызова медсестры с места, где этот человек лежал. Чтобы активировать такой сигнал, нужно нажать на специальную кнопку, которая есть у каждой кровати. Тогда на медицинском посту прозвучит звонок с указанием палаты и места. Такое бывает нечасто, но бывает. Собеседница моя говорит, проверяли кнопки, сам пульт, электрику, все исправно, а сигнал звучит и звучит. Однажды звучал всю ночь. Я говорю, я бы, наверное, пришел к этой кровати и просто рядом бы посидел, поговорил бы. Почему нет? Вдруг перестал бы звонить. А я молилась. Он звонит, а я молюсь. Один раз меня это спасло, страшно было. Но как-то по-особенному. Знаешь, страх такой же, как в пионерском лагере, когда пиковую даму или гномика вызывали. А вторая легенда у нас старая уже. Многие пациенты, независимо друг от друга, видят по ночам в коридорах хосписа даму в шляпе. Ходит, понимаешь, какая-то женщина в широкополой шляпе, ни с кем не разговаривает, ходит просто. Я, как это услышал, сразу понял, о какой даме идет речь. В моем детстве была такая заставка передачи «Спокойной ночи, малыши». Сейчас нет ее уже. И там звучала песня «Спи, моя радостью сни". Причем звучало так, что все время плакать хотелось, а в середине этой заставки была огромная до неба женщина в черной мантии. Она раскидывала длинные худые руки в стороны, ее глаза скрывались за огромной широкополой шляпой. Мама мне объясняла, что это тетя ночь, что она добрая и бояться ее не надо. Но я боялся все равно, конечно. Сейчас не боюсь совсем, а вот плакать хочется так же. Лучше бы наоборот.